Глава 30 Сад и оранжерея были моими местами силы. Ухаживая за цветами и вскармливая их магией, я приводила мысли в порядок и обретала спокойствие. В последнее время всё чаще и чаще меня посещали необъяснимые приступы тревоги. Это было сродни предчувствию скорой бури, которая снесёт всё на своём пути и заставит выстраивать жизнь заново. Может быть, у меня всё было и не идеально, но... Я дорожила тем, что имею. Путь, который я прошла, пробиваясь сквозь толщу льда на сердце Валиана, взаимная любовь и близость с ним были бесценны. Я взяла в ладони побег плюща и ощутила его жажду жизни. Он спешил расти, захватывать новые земли и карабкаться ввысь. Ему было не место в тепличных условиях. Таким растениям нужен открытый воздух и небо. Мой маленький завоеватель, ласково произнесла я и щедро одарила его магией. Плющ тут же почувствовал себя всесильным и стремительно пополз по колоннам вверх, раскидывая завитки побегов в стороны. Я удовлетворённо смотрела на результат наших с ним трудов. Теперь в беседке будет ещё приятнее пить чай. Тёмная плотное листва плюща защитит от солнца и сохранит прохладу внутри. А когда настанет поздняя осень, листочки начнут преображаться и будут смотреться ярким малым пятном на фоне пасмурных будней. Из замка появилась Хильда. «Леди Делия, время три часа, подать чай?» — спросила она. «Да, накройте тут. И ещё». Я сделала небольшую паузу. «Если Беннет будет ненавязчиво подкладывать письма на поднос, пожалуйста, выложи их где-нибудь по пути». «Хорошо, леди дели улыбнулась служанка и ушла. Я сходила в оранжерею, чтобы полоснуть руки, и вернулась к беседке созерцать причудливые переплетения плюща. «Конфеты?» Удивилась я, заметив красивую коробку, пока Хильда сервировала столик. «Да, прислали пару часов назад», — ответила служанка. Я восхищённо смотрела на филигранную работу лучшего кондитера Беренвира. Каждая конфетка являлась произведением искусства. «О боги, мне было жалко их есть. И если бы не восхитительный аромат фруктов и шоколада, я, наверное, продолжила ими любоваться». «Такими темпами Валян меня избалует», — улыбнулась я, и поздно поняла, что произнесла мысль вслух. «Лорд Кроу очень изменился благодаря вам, леди Делли». Улыбнулась в ответ Хильда. «Наконец-то в замке мир и покой. Вы заметили, что призрак больше не объявлялся?» «А ведь и правда. Валян всё чаще оставался спать у меня в комнате, и ещё ни разу я не просыпалась от того, что он куда-то уходил». Хильда, откланившись, ушла. Я осталась наедине со сладкими сокровищами, и как ребёнок в кондитерской не знала, с какой же начать. Мой взгляд остановился на конфете в форме сердечек. С удовольствием слопав божественную на вкус сладость, я потянулась за следующей. Из-под стола вылез Зубастик и принюхался к конфетам. «Хочешь? Могу угостить, но учти не больше трёх». Договорить я не успела, так как конфеты полетели на землю. Цветок будто сорвался с цепи, растаптывая их по траве. «Зубастик, фу! Немедленно прекрати!» крикнула я, пытаясь отогнать его от коробки с конфетами, но всё было тщетно. Кондитерские изделия были окончательно испорчены. «Я крайне тобой недовольна. Посмотри, что ты наделал!» — продолжала отчитывать цветок я. Он клацнул зубами, огрызаясь в ответ. «Ноги твои больше в доме не будет! Отныне ты наказан и живёшь в оранжерее!» В расстроенных чувствах я стала складывать остатки конфет и бумажных формочек в коробку, чтобы убрать устроенный зубастиком беспорядок. «Да как он посмел так обойтись с подарком Валиана?» — продолжала мысленно возмущаться я. Зубастик же недовольно удалился к месту наказания. Ужин пришлось отложить, так как Валиан задерживался на службе. Сидя в гостиной, я попыталась скоротать время за книгой. Но головная боль и сонливость заставили закрыть её. Зубастик не появлялся, давая понять, что тоже обиделся. Обычно все наказания стекали с него, как с гуся вода. Он выжидал пару часов, пока я остыну, и, как ни в чём не бывало, возвращался искать новые способы набедокурить. Но не в этот раз. «Леди Делия, лорд Кроу, прибыл». Разбудила меня Хильда, я встрепенулась. Когда я успела задремать? Муж зашёл в гостиную и встревожно направился ко мне. «Вален», — тягуче произнесла я, слыша свой голос, словно со стороны. «Я думала, ты уже не приедешь». «Делия, «Да ты в порядке?» — взволнованно спросил он, тут же касаясь губами моего лба. «Ты вся горишь!» «Правда?» — удивилась я. В детстве я любила кружиться, а потом падать на кровати и чувствовать, как мир продолжает двигаться по кругу. Было непривычно чувствовать нечто похожее в данный момент. Всё расплывалось, и только лицо Валиана оставалось неподвижным. «Спасибо за конфеты, они очень вкусные!» «Какие конфеты?» — непонимающе спросил Валиан. И я ему ответила. Или подумала, что ответила. Кажется, мир сделал ещё один виток вокруг меня и стал медленно угасать. Я почувствовала, как оседаю на пол. вален успел подхватить меня на руки. Всё погрузилось во тьму. Остались только ощущения. Со мной происходило что-то страшное, но Валян был рядом. Это чувство стало соломинкой, за которую я цеплялась из последних сил. О, боги! Как бы я хотела оставаться в забытии, пока тело боролось за жизнь. Я молила, кричала и требовала облегчить страдания, но всё было тщетно. «Да сделайте же что-нибудь!» — сорвался Валяна на Абнера, целителя королевской семьи. «Неужели нельзя дать ей обезболивающее или снотворное?» «Прости, Валя, но в этом случае яд не выйдет из организма, и она умрёт». Мягко отвечал старик, поднося к моим губам омерзительное зелье, от которого становилось только хуже. «Нет, прошу, не надо больше, Валян, умоляю!» Я заплаканными глазами смотрела на него так, как знала. «Абнер меня не послушает!» «Убери от неё руки!» Прорычал он и старик. Видя состояние Вали, она поставил чашку с зельем на тумбочку и предпочёл отойти на безопасное расстояние. Я облегчённо выдохнула. Валян сел на место старика и прижал мою руку к своим губам. «Делия, ты должна бороться», — попросил он. «Вспомню, как мы были счастливы в последнее время». Разве это не стоит того, чтобы жить? вален я... Мне больно. Это невыносимо. В глазах потемнело, новая судорога скрутила меня в узел и выбила остатки воздуха из лёгких. Валян сжал мою ладонь. Да, я была не одна и всё же хотела сдаться. Делия. Он ласково убрал прядь волос с покрытого испаренной лба. Борис, это приказ. Он аккуратно приподнял мою голову, и я с ужасом заметила, как его рука тянется к зелью. «Нет!» — запротестовала я и попыталась вырваться, но слабость во всём теле мешала сопротивляться. Валян прижал меня к своей груди, лишая возможности даже пошевелиться и заставил выпить всё до последней капли. Я заплакала от беспомощности и боли. «Тише, всё будет хорошо», — шептал он, продолжая прижимать меня к себе и боюкать. Мы проходили через этот ад вместе. Валян практически не покидал комнату и от бессонных ночей выглядел немногим лучше меня. Прошла целая вечность, прежде чем боль отступила, и я смогла уснуть. Наступил период умиротворяющего беспамятства. Мне снились чудные сны. Мне виделись зелёные луга и могучие деревья, достающие кронами до небес. Я гуляла босиком по мягкой траве и ловила пальцами потоки ветра. Каждое растение спешило поприветствовать меня и поделиться своей тягой к жизни. Печали остались позади. и весь мир превратился в один большой цветущий сад. «Делия!» Позвала меня одно из деревьев, я восхищенно посмотрела в его сторону. Было оно больше и сильнее всех остальных. Сколько человек нужно, чтобы такое обхватить? Пять? Десять? И я потянулась к нему. Захотелось прижаться к тёплой, нагретой солнцем коре и проникнуться духом времён, которые застал исполин. «Делия, пора просыпаться». Я резко раскрыла глаза. В комнате царил полумрак. Валян сидел рядом на стуле и дремал. Вся тумбочка была уставлена всевозможными целительскими принадлежностями, и я с ужасом заметила нож для кровопусканий, а на полу судно. О, боги, всё было настолько плохо. Сил едва хватило на то, чтобы сесть на подушке. Сколько я была без сознания. День, два... Валян... Попыталась позвать Яну, вместо звуков из горла вырвался хрип. Этого было достаточно, чтобы он проснулся. Его растерянный, испуганный взгляд говорил о том, что он не сразу поверил в происходящее. «Делия, слава богам, ты проснулась!» Его голос дрогнул. Он прижал к своим губам костлявую ладонь. Я не сразу поняла, что она принадлежит мне.